Внутри лавки все как будто изменилось. Все было новым для меня. Я видел то, чего никогда не замечал раньше, и не видел того, что меня всегда огорчало и раздражало. Ничего удивительного. Взглянешь на мир другими глазами или даже сквозь другие очки, и сразу перед тобой другой, новый мир. В уборной из-за неисправного вентиля все время подтекала вода. Марула не спешил сменить вентиль. Расход воды не контролировался, и ему было наплевать. Я прошел в передний угол лавки, где стояли старомодные весы с чашками, и взял оттуда двухфунтовую гирю. Эту гирю я подвесил к цепочке в уборной поверх деревянной ручки. Вода полилась и стала литься, не переставая. Я снова вышел в помещение лавки и прислушался. Было слышно, как вода бурлит и клокочет в унитазе. Этот звук не спутаешь ни с чем другим. Я отвязал гирю, положил на место и вернулся за прилавок. Моя паства на полках замерла в ожидании. Бедняги! Им некуда было податься. Мне бросилась в глаза маска Микки Мауса, скалившая зубы с коробки в пределе, отведённом провизии для завтраков. Это мне напомнило про обещание данное Аллену. Я нашёл рогатую палку, которой достают товар с верхних полок, подцепил одну коробку, снес ее в кладовую и поставил там, где висел мой плащ. Вернувшись, я посмотрел на полку. Оттуда точно так же скалил на меня зубы следующий Микки Маус. Я пошарил за батареей консервных банок и вытащил серый холщовый мешочек с мелочью. Потом, вспомнив что-то, стал шарить дальше, пока не нащупал старый замасленный револьвер, валявшийся там, с незапамятных времён. Это был Айвер Джонсон 38 калибра, когда-то посеребрённый, но серебро почти всё стёрлось. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Барабан, перемазанный загустевшим маслом, вращался туго. Я сунул предательскую и, вероятно, опасную игрушку в ящик под кассой, достал чистый фартук и подвязал его, обведя тесёмками вокруг пояса и аккуратно заправив их под отогнутый край. Кому не случалось задумываться над решениями, поступками и замыслами сильных мира сего? Рождены ли они разумными побуждениями и добрыми намерениями, или же в них повинны порой случай, мечта, разыгравшаяся фантазия, сказки, которые мы все любим рассказывать, себе? Я хорошо знаю, сколько времени длится игра, которую я веду в своем воображении, Она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова с ребяческим удовольствием, в каком взрослые обычно не сознаются. Так началась игра, которая шла параллельно действительной жизни лавки, и все, что происходило на самом деле, словно бы естественно укладывалось в эту игру. Неисправный вентиль в уборной, маска Микки Мауса, которую просил Аллен, Рассказ об отпирании сейфа. Возникали новые подробности и тоже легко находили себе место. Например, туалетная бумага, засунутая в дверной замок. Игра постепенно расширялась, усложнялась, но до этого дня в ней участвовало только воображение. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер. А теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность. Я до сих пор ношу при себе отцовский серебряный хронометр с толстыми стрелками и большими черными цифрами. Вещь редкостная, если не по красоте, то по верности хода. Утром, прежде чем взяться за метлу, я сунул его в кармашек сорочки и размерил время так, что без пяти девять уже успел распахнуть двери и чиркал метлой по тротуару. Удивительно, Сколько пыли скапливается за субботу и воскресенье, а от дождя пыль намокла и превратилась в грязь. Да чего же точный механизм, наш банк, подстать отцовскому хронометру? Ровно без пяти девять со стороны Вязовой улицы показался мистер Бейкер. Гарри Робет и Эдит Олден, вероятно, подстерегали его приход. Они сразу вынырнули из фок-мачты и догнали его на полдороги. «Доброе утро, мистер Бейкер!» – окликнул я. «Доброе утро, Эдит!» «Доброе утро, Гарри!» «Доброе утро, Итан! Вам сегодня без шланга не управиться!» Они вошли в банк.